Глава вторая. Он сразу и не понял, где возник. Сухость, камни, полумрак вокруг. И только сосредоточившись, он наконец сообразил. Небольшая комната, простой стол, лора на стуле, перебирающие предметы на столе. Рядом стоят сирены в голубом, кео, гео, другие. Сергей невольно пригляделся. Рваный пояс, куски ласт. И что? Это то, что осталось от меня? Почему-то похолодев, промелькнуло в голове. Он снова посмотрел на лору Девушка была во всём чёрном. Взгляд пустой, устремлённый сквозь собеседников. Ни с кем не разговаривает. «Вот оно что!» — расстроенно сообразил он. «Нельзя ей подать весточку о себе», — тут же сообщил малыш, уловив сильное желание Сергея. «Ведь переживает же, жалко!» — попытался возразить он. «Явное вмешательство в деятельность древней цивилизации недопустимо!» — жестко изрёк малыш.